В Брейзахе. Более двух месяцев мы жили в развалинах. Это было печальное время, время страданий и голода. По продовольственным карточкам почти ничего не выдавалось. Вместо положенных в день 50 граммов хлеба, лишь тоненький ломтик. Да и то не всегда. А чтобы чем-то сдобрить, добавляли немного уксуса. Ни мяса, ни овощей, ни жира, ни молока. Сколько радости я испытала, когда однажды какой-то крестьянин подарил мне пучок моркови. Французы свирепствовали. В Брайзахе я познакомился с молодой девушкой Ханни Изелли, ставшей в дальнейшем моей помощницей по дому. У ее родителей был огород и плодовый сад, но она не могла сорвать сливу или яблоко. Французские солдаты били стариков и детей по рукам, когда те пытались подобрать даже упавшие из деревьев плоды. Положение становилось все отчаяннее. Фрау Штеффен, молодая женщина, несколько лет работавшая со мной в монтажной, посидела. Она буквально сходила с ума от того, что ей не позволяли покинуть Брайзах и уехать в Берлин к освободившемуся из плена мужу. У бедняжки не было денег, она голодала, как и мой секретарь Мино Люк и бухгалтер Вилли Хапке. Никому из них я не могла помочь, поскольку все отобрали у самой. «А что мой муж?» Расставания, выпавшие на нашу долю, не прошли бесследно. Моя болезнь и бесконечные аресты тяготили его, ведь после пяти лет на фронте он заслуживал совсем иного. Многие его поступки причиняли мне боль. Взаимная привязанность постепенно превращалась в ненависть, но в силу обстоятельств о разъезде не заходила и речи. Приходилось делить очень тесную комнатушку, что осложняло наши отношения еще больше. Жизнь в Брейзахе стала совершенно невыносимой. Я написал отчаянное письмо генералу Кёнигу, командующему французской оккупационной зоной в Германии. Примечание. Кёниг. Мари-Жозеф-Пьер-Франсуа. 1898-1970. Маршал Франции. В 1944-1945 годах военный губернатор Парижа. В 1945-1948 годах главнокомандующие французскими оккупационными войсками в Германии. Впоследствии министра обороны Франции. Через пять месяцев, в августе 1946 года, на мое послание наконец отреагировали. Французская полицейская машина доставила меня в Баден-Баден, в некое военное здание. И вместе с другой женщиной-иностранкой я получила комнату. Скоро я заметила, сокамерница, подслушивая все, что я говорю. Начались допросы. Чего именно добивались следователи, по-моему, зачастую не понимали они сами. Мне приходилось отвечать на самые незначительные и смехотворные вопросы. Каков цвет волос и глаз у того или другого актера, актрисы? Внезапно что-то изменилось. Теперь меня спрашивали, кто из деятелей искусства верил в Гитлера, числился в числе его друзей. Я недоносчица, сказала я, и ничего не могу вам рассказать, потому что не общаюсь со своими коллегами. Помимо Эмилии Янингса, гертруды Эйзольд и Бригитты Хорней, я лично знаю только тех актеров, которые снимались в моих художественных фильмах. Для французов это было поводом еще жестче взять меня в оборот. Они давали мне еще меньше еды и подвергали неприносимым душевным пыткам. Затем перешли от кнута к прянику. Всевозможными посулами следователи хотели заставить меня предать друзей. «Кто из ваших знакомых был убежденным национал-социалистом, а не только деятелем искусства?» — слышала я день за днем. «За любую информацию вы будете вознаграждены. Вы получите дом на ривьере и возможность работать как свободный художник». Это было так отвратительно, что я заупрямилась и вообще прекратил отвечать на вопросы. Тема допросов снова поменялась. Они начали говорить о концентрационных лагерях. Следователи не хотели верить, что кроме Дахау и Терезинштадта остальные лагеря были мне неизвестны. «Вы что, никогда совсем ничего не слышали о Бухенвальде и Маутхаузене?» — кричал один из французов. «Нет», — отвечал я. «Вы лжете, невозможно верить этому, скажите правду». Дрожа от волнения, я прокричала. «Нет, нет, нет!» «Если вам дорога жизнь вашей матери, то...» Это было уже слишком. Говорит, дальше ему не пришлось. Я подскочила к этому парню и вцепилась зубами в шею так, что пошла кровь. После этого меня отвели в комнату и больше уже не мучили. А спустя несколько дней перевели в другую тюрьму, где представили французскому генералу. Демонстративно нездоровый с ледяным тоном он произнес. «Мы решили отправить вас отсюда. Поедете в Шварцвальд». в Кёнигсфельд. Вы, ваша мать и муж не должны покидать этой зоны. Ваши служащие могут возвращаться в Берлин, они свободны. Вам не надлежит каждую неделю являться во французскую полицию в Филингене?» Я спросил его. «А на что нам жить? Что с моими деньгами, фильмами и другим имуществом?» «Меня это не интересует, я этим не занимаюсь», резко сказал он. «Но, пожалуйста, поймите, — умолил я, — На что-то ведь мы должны жить, у нас же все отобрали. Но генерал ничего не ответил. Позвонил охраннику и меня увели».